рутина последний раз я бывал в орлином гнезде четыре с половиной года назад за полтора года до вынужденного отпуска с тех пор тут почти ничего не изменилось те же словно надкусанные гигантским дегустатором темно-коричневые стены та же чахлая растительность серого цвета в трещинах асфальта и меж кирпичей руин тоже тревожное ощущение настойчивого взгляда в спину я знал что это только ощущение буги не просто так курила стоя у пикапа Прежде чем отправиться за мной и с Абжем, она уже побывала здесь, еще кое-где, и расставила в только ей известных местах маячки. Не меньше сотни в каждом городе. Специальный сканер, который мог быть вмонтирован в часы, пуговицу, куда угодно, считывал информацию с маячков. И если бы в городе появились гости, а тем более, если бы они решили дождаться нас, хоть один маячок зафиксировал бы это. Тогда бы мы просто развернулись, доехали до ближайшего населенного пункта, сдали пикап, арендовали другую машину и попытались счастье еще раз в другом месте. А когда мы будем покидать Орлиное гнездо, буги активируют систему самоуничтожения маячков, и от них не останется ничего, кроме расплавленных кусков пластика и сгоревших чипов со стертыми данными. С тех пор, как правительственные органы выяснили, что есть люди, способные проникать в эпицентр и возвращаться обратно, мы вынуждены были соблюдать осторожность. И полковник, основной организатор и заказчик трипов разработал целую систему мероприятий, чтобы усложнить работу спецслужб, занимающихся эпицентром. В том числе и установку маячков в городах форпостах Разумеется, периодически кого-то из наших брали. На этот случай тоже существовали инструкции. Так не следовало ничего скрывать, почти ничего. Проводники шли в трип только после личного уведомления полковника. Каким образом они получали информацию с территории Штиля, никто, кроме них самих, не знает. Состав группы известен только организатору трипа, как в нашем случае Буги. Когда арестованных сталкеров заставляли провести группу в эпицентр, это требование следовало выполнить. Но группа обязательно погибала, даже если арестовывали проводника. У него или трепующего бойца был шанс выжить благодаря своему опыту и знанию эпицентра, однако я не слышал, чтобы кому-то это удалось. На руку сталкером играл тот факт, что эффект от электромагнитных импульсов, разбросанных лепестками ядерных взрывов, так и не исчез окончательно. В самом эпицентре он не ощущался, но вот небо над неподконтрольной дистанцией было гарантированно защищено от воздушного транспорта. Почему мы скрываем свои способности от правительств и почему они, в свою очередь, стремятся попасть в эпицентр? Ох, это сложный и крайне запутанный вопрос. Ведь, с одной стороны, эпицентр — губительное для всего живого на Земле, кроме населяющих его организмов, место. И, на первый взгляд, владение им мало что дает метрополии в плане геополитического превосходства. Но в действительности сумевший подчинить нейтральную территорию получает контроль над прочими метрополиями, Собственно, это и явилось причиной последней войны на Земле. Я говорю последней, поскольку доверяю полковнику и его научным изысканиям. Ведь то, что в самом центре планеты расположена военная база баллистических ракет, оснащенных ядерными боеголовками, могло в корне изменить всю картину мироздания. Человечество во все времена пребывало в состоянии готовности к войне. Бытующее определение, вооруженный до зубов нейтралитет, не момент истории, Оно и есть история. Человечество только в этом состоянии и существовало. Гонка вооружений, которая в разные времена то скрывалась под ликом развития прогресса, то действовала открыто, была и пока что остается угрозой цивилизации. И это еще раз подтверждает парадокс, характерный для всего, что творит человек. С одной стороны, гонка вооружений способствует развитию инженерной мысли, медицины, физики, математики и прочих наук. С другой стороны, Именно благодаря этому развитию все созданное человечеством может в любое мгновение исчезнуть. Полковник однажды сказал, что в тот момент, когда люди подчинили себе атом, наша цивилизация стала похожа на канатоходца, замершего на середине пути и выронившего балансир. Он удерживает равновесие только за счет того, что ветер с одинаковой силой дует со всех сторон. Оговорюсь. Мы все, и полковник в первую очередь отдавали себе отчет в том, что рано или поздно эпицентр будет взят. С нашей помощью или без нее это все равно бы случилось. И мы были готовы к тому, что однажды полковник даст сигнал, и нам придется войти в эпицентр, чтобы попытаться остановить человечество. «Это бесполезно», — качал головой полковник, «но иногда бессилие приносит больше пользы, чем сила. Будем надеяться, что я успею что-нибудь придумать». «Вот только что!» Ума не приложу. Пока же мы делали то, что могли. Получая сигнал от полковника, мы уводили в эпицентр тех, кто страдал от политических, религиозных, расовых преследований, тех, кто мог сделать что-то полезное, но был связан по рукам и ногам системой, предрассудками или финансовой ситуацией. Кроме того, не вижу смысла скрывать этот факт, через эпицентр часто перевозились различные контрабандные товары. Алкоголь, легкие наркотики растительного происхождения — запрещенная литература и так далее. А нам нужны были деньги. В первую очередь на те исследования, которые проводил полковник и помогавший ему ученый. Остальное доставалось трепущим сталкерам. Мы привыкли жить безбедно, почти ни в чем себе не отказывая. Риск, которому мы подвергали себя в эпицентре, давал нам на это право. Трипы были нашей работой, нашей жизнью и нашей смертью. Еще одним из источников добывания средств стало то, что мы называли между собой хабаром, на самом деле мародерство. Ведь эпицентр когда-то был в митрополией Нагасаки, одной из самых влиятельных и богатых, и обшаривание его опустошенных войной городов порой приносило едва ли не больший доход, чем доставка контрабандных грузов, хотя и было связано с достаточно трудоемкой процедурой очистки трофеев радиационной, химической, бактериологической. Ведь они могли представлять серьезную опасность для обычных людей.